Пусть вас не смущает, что плоды ваших усилий обнаружат себя не сразу. Они обязательно появятся, возможно, тогда, когда вы меньше всего будете ожидать их. Некоторые сравнительно скоро, другие, как письмо моей дочери, может быть, лет через 30. Настойчивость, время, удача и добрая воля способны творить чудеса. У нас будет еще шанс по достоинству оценить и хорошее, и плохое, все то, что хотите вы или нет, навсегда останется частью вашей жизни. Об авторе. Доктор Констанция Аронс, профессор социологии и заместитель директора программы терапии семьи, в Университете Южной Калифорнии. Она лауреат многочисленных премий и наград и вместе с Роджером является автором книги «Разведенные семьи. Преодоление развода и повторный брак» и многочисленных статей в профессиональных журналах и научно-популярных изданиях. Публикации доктора Ааронс появлялись на страницах «Опрах», «Доброе утро, Америка», и на CNN в качестве консультации. В дополнение к писательской и преподавательской деятельности доктор Ааронс занимается частной психологической практикой в Санта-Моника, Калифорния. Конец озвученной книги. Запись произведена... В Республиканском доме с звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Светал Игорь Мурашко. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 1996 год.